В принципе, так сказать, как да. бы, мама, так сказать, как бы, или суперэго, или так сказать, как бы даже самые неприятные инстанции иногда бывают там Если мама говорит, что дважды два-четыре, то мы должны согласиться даже с мамой, как это нам неприятно, так сказать, но. Это согласие, оно проходит через... Это согласие, оно проходит через оценку самого суждения, суждения самого по себе, которое оторвано от говорящего. А мой, как я понимаю, твой, так сказать, как бы твой подход заключается в том, что в голосе совести, так сказать, как бы в феномене совести, опыт суждения является только вторичным, сказать, является результатом, ну, не интерпретации. Я бы сказала бы, и, э, ну, не истолкование, как бы, а некоторые вот именно работы, так сказать, как бы, работы исполнения. Я бы сказала, да, слово интерпретация, сказать, как бы там, да, мы говорим, что э, там превосходно интерпретировал Бетховена. Да-да-да. Вот в этом смысле слово интерпретация, сказать, как бы, и в этом тогда интерпретация совпадает с работой. Да, да. И, ну, как бы, мы любим совесть не за то, что она всегда права, в общем-то, да? Да да да, да? да, да, да, да. То, что она может ошибаться, не, не делает ее, как бы, менее или более совестью. Здесь я могу да. включиться вот к второй части вопроса. Да, я должен сказать, что среди тех текстов, тех авторов, с которыми я работал, действительно нет эквивалента понятию работы совести, но, насколько я понимаю, вот в случае Кретьяна, э, да, Рикера или Винаса некоторый эквивалент этому понятию с русской полосокой можно найти. Да, да, да, да, да, да, да, так сказать, как бы Это, этот вот, так сказать, этот блок текстов, я потом вам, Георгий Георгиевич, сброшу все ссылки, сказать, которые мы вот с Женей читали. Этот блок текстов, он очень поучительный и И жалко, что вы пропускаете этот uh, момент. А другой блок текстов связан с психоаналитическими интерпретациями совести. В этом смысле uh, в общем, очень хороший есть текст у Аленки Зупанчич и у младле, Младена до, до Лара, так сказать, как, в общем, там, там, так сказать, как бы там И там люди работали, так сказать, и наработали некие, в общем, интересные вещи. Да, то есть я подытожила, да, что работа совести не означает, что совесть оказывается каким-то автономным актором морального действия, да. Ну, как бы мы осуществляем эту работу совести, да, мы интерпретируем да, или истолковываем ее вот именно в смысле воплощения, в смысле феноменализации. Такой параллель, да, можно, можно как-то... Да, да, да, да. Алексей Эдуардович да. у нас поднялся на сцену. Ну, деваться Здравствуйте, дорогие друзья. А у меня два соображения. Они очень такие короткие. Первый, собственно говоря, вопрос. А, а, он вот чего касается. А здесь как-то было озвучено, кое-кем явно, кое-кем неявно, то, что феноменология осуществляет а, деморализацию, а, деморализацию совести. И, ну, Файдер, я прошу прощения, да. Ну, да, Хайдеггер первого в голову, да. А, вот. Как-то некоторое затруднение возникает с этим понять. А почему я... Ну, то есть вот концепт очевидно важный, и я-то на самом деле это просто просьба его прояснить, и главное дело прояснить последствия этого хода. А, то есть что, что вы здесь имеете в виду, и какие последствия это имеет для разработки финансов. Это момент первый. Просто дело в чем? Главное, упрек, ведь в адрес совести, вот насколько я помню, ну, допустим, Гегеля того же, это всегда указание на то, что совесть, как у долга, не бессодержательна. И соответственно, то, что навешивается им в качестве содержания может быть реализовано для Гегеля это уже переход в область нравственности и совесть, совесть сама по себе, она вот, вот такого, такого сорта вот, бессодержателя, а ровно тоже вы проговаривали касательно хайбегера только со ссылкой на формальное указание. И вот здесь, ну, в общем, здесь я бы просил помочь мне различить, то есть понять характер действия и различить. А второй момент – это удивившая меня вы выпущенность целого измерения обсуждения вопроса о совести это ведь э, то обстоятельство, что у феноменологов э, э, и у Гуссерля, пусть негативно Гуссерля отказываются идти по этому пути, и у Хайдегера, и затем у Лангрейба, э, феномен совести ведь обсуждается в связи с вопросом о феноменологической трансформации. То есть об эпохее, А, ну, да, а у Хайдегера в связи со всякими вопросами деструкции, а, и почему-то мне показалось, что просто разговор оказался а, а вот докладчиком, докладчиком-феноменологом, собственно, вот это трансформативная а, компонента. Ну, разработки феномена совести у феноменологов оказалось неинтересным. Вот у, все, у всем трил. И это такой какой-то феномен, и я просто обращаю на него внимание о том, в каком контексте вообще, говоря, у всех них идет разговор о, о совести. И с другой стороны, это какой-то симптом, наверное, сегодняшнего разговора. А, а, в общем, и предлагаю подумать, почему так произошло. А, вот, собственно, все, а, все мои заверки на полях. А, спасибо. А, Владимир, пожалуйста. Во-первых, ну, во про деморализацию говорит Поль Рикюр. Да? Сказать, как мы помним, в, в конце книжки «Я сам как другой» значит, он есть глава, посвященная совести, где он, собственно говоря, вводит вот эту самую третью эротинаковость и всякие другие моменты, о которых мы говорили с, с Евгенией Александровной. И там же он и говорит, что Хайдекер предлагает деморализующую интерпретацию совести. Вот И он хочет от этой деморализующей интерпретации уйти. И, возможно, я говорила слишком быстро или слишком нечетко. Я хотела сказать, что мы хотим как раз вместе с Рикюром, как бы, и точно так же Рикюр привлекает Левинаса для того, чтобы уйти от Хайдегеровской деморализующей интерпретации. Точно так же я привлекаю Левинаса и э э Рикюра и, и Решира с той же самой целью с той же самой целью. То есть речь идет о некоторой... Я не скажу о реморализации, потому что слово «мораль» само слишком проблематично, так сказать, как бы... Но реинтерсубъективизации понятия совести по сравнению с Хайдеггером. Вот. Возможно, что это просто в данном случае так сказать, ошибка просто... В общем, не совсем, так сказать, как бы не совсем четко, так сказать, как бы тут просто связь работает. Никакая не феминологическая, а самое, что ни на есть, обычная передача информации по Зуму. Вот. А второй момент, так сказать, конечно, в моем докладе, так сказать, как бы наши доклады все были очень краткие. Вот. Но, конечно, в моем докладе, так сказать, я хотела, да, у меня даже это записано на на бумажке могу вам это, так сказать, могу, так сказать, как бы продъявить, так сказать, как бы те части доклада, которые я решила не включать в сегодняшнее выступления, это тот факт, что если мы рассматриваем совесть как простовидность фантазия, так сказать, как будто совесть окажется своего рода мотива мотиватором гиперболической уже редукции. Как бы там если мы будем рассматривать совесть в таких так сказать, как бы терминах э, решировских сказать как будто бы, голос так сказать вот этот так сказать, как бы не феменализирующийся голос совести который э, воплощается да, так, разрабатывается в ее в ответе так сказать, она оказывается своего рода оказывается своего рода мотивацией к гиперболической редукции. В свою очередь, я была бы благодарна на ссылку на конкретную работу Лангрэма, потому что я ее совершенно пропустила. Анна Владимировна, я-то как простой. Я вообще говоря услышал <связь> а, заход ну, в сторону вот даже ну, сдвига в сторону морализации и деморализации. Понятно, о чем там идет речь. А? А об отвязывании а, от субъекта и обратно привязывание к нему. Да, uh -huh. да, это понятно. А я одного, одного понять не могу. Чем мотивировано сначала движение отвязывания, потому что ведь очень долгая традиция, феномен совести, связывал с автономией субъекта. Правильно? А, ну, то до, долго, до, до немецкого идеализма, и, ну, в общем, в общем, много кто, да. А, и чем был мотивирован этот вест, и чем мотивировано было Рикеровское противодействие? То есть, существовало вопрос, то есть, за, за что мужики схватились? За что мужики схватились? Мужики схватились за то, что автономия оказывается полностью подчлена, так сказать, вопросом, вопросу о героизме. Это вот, может быть, Георгий Гигерович лучше ответит, потому что он подробно разбирает Решировскую, не Рикеровскую в этот раз, а уже Решировскую критику Хайдегера у себя в черновике вот этой самой книжки, так сказать. Но суть заключается в том, что если мы отвяжем автономию от вопроса о совести, не вообще Сказать, как бы, о вопросе о совести от э, морального момента и об, от отношения с конкретным другим, так сказать, как будто бы, мы э, окажемся перед лицом сугубо героического решения этого самого дозайна, как бы, которое э, в конечном счете, так сказать, как бы, Как вы сами справедливо говорите, полностью, полностью лишена какого-то содержательного, содержательного момента, как бы полностью свободна об отношении с другим. Если мы хотим от этого такого упивания, собственно, аутентичности уйти, потому что это Не... Это не соответствует тому, как мы переживаем эту самую совесть, на самом деле. Мне кажется, так сказать, как бы, что Хайбегер, когда он говорит, что я вам сейчас дам интерпретацию, которая будет, конечно, противоречить нашим феноменальным данным, так сказать, да, так сказать, бифунт от того, сказать, как бы так он идет прямо, прямо против... Сказать, он прям противоречит своей дискрипции говорит так и так и надо так так, сказать, так и нужно мы переживаем совесть как именно так сказать, как бы именно как тошноту никак вообще потому что так сказать как бы это речь идет если идет речь о конверсии речь идет о конверсии в которой я каким-то образом застигнут тем что происходит А с другими тоже. Как справедливо говорит Виктор Игоревич, если я неправильно закрутил гайку, я могу испытывать, я могу испытывать по этому поводу. Недовольство, недовольство не будет совестью персе, так сказать. Совестью персе будет, если я неправильно повернул руль и на кого-нибудь наехал. Вот тогда, так сказать, как бы... Хотя, в принципе, тут разницы так сказать, никакой особенно нет, так сказать, как бы в, в движениях, так сказать, как бы. Но мы переживать будем одно как, к сожалению, о неудачном поступке, а другое мы будем переживать как угрызение совести, хотя, так сказать, как бы... Хотя, казалось бы, то и другое будет, да, так сказать, как бы поступил неудачно, да, так сказать, как бы шлях, шлях В этом смысле, так сказать, как бы, что, так сказать, как бы, что попытка вот этой реморализации или такой реинтерсубъективации, так она связана с тем просто, как мы, как мы переживаем вот эту негативность, если угодно, это совести, то, что она по какой-то причине нас предупреждает, сказать, да, нас упрекает, сказать, в общем, говорит нам что-то нехорошее. Я хотел бы... да? Слышно плохо. А, ну, Я тогда хочу отреагировать на Чаше по поводу Ришира и его критики Хайлигера. Да, действительно, там такая ситуация, как мы знаем, «да по И вот интерпретация состоит в том, что с датой произошло какое-то изначальное символическое заключение. Такая, как бы, бескотничная ипотеку, да, вменили нашему, да, а при этом оно как бы, себя инвестирует в нее филологически. Но это законы игры, правила игры, символические правила игры. Вот uh, в связи с, uh, с этим разговором о интерпретации, uh, интерпретации Хайдеггера с этой стороны, со стороны того с которым я больше всего работал. А я бы еще хотел в связи с репликой как реагировать по поводу гуссо корпуса текста. Меня всегда больше всего интересовало корпусе 34-й тонн Но там шокирующим образом аналогии между и совестью не найти. И если с спрашивать, да, где в корпусе Буссерля больше всего концентрации, то пограничных проблемах финонарогии. И я бы, как раз сегодня э, в виде хендалта рассказал как раз такой самый пространный э, фрагмент оттуда. Если и если еще и можно найти вот, на мой для эту аналогию между э, редукцией и совестью то в э, статье даже японского журнала Кайдо, но проблема в том, что это текст очень странного жанра он такой манифест, там почти что как бы совесть европейского человечества. То есть это гусель, который находится почти в позиции как бы, учителя жизни. Да, вот совесть не нации, но и европейского человечества. И тогда возникает вопрос, а в каком, в каком как бы, жанре происходит это высокое логические исследования или это такой манифест-призыв. Вот, пожалуй, но ну, мне было бы очень интересно, действительно, подробно услышать про аналогию между Муринусской и Альянсой. Георгий Альянсович, что-то очень много. Восьмой то Восьмой тонн – «Скуссорля». Да, я бы сейчас мог приводить, э, с утра, в а это ну ползущённая редукция, да, деталях, где он, приму, он сначала двигается в сторону того, что а, как раз солисть является вот противоположность, а, уже стальным упражнения, их То есть а, и в этом смысле она подобна рефлексии. это прямо в открыто говорят. Mm -hmm. во-вторых, то, что перенос то есть, этот самый я он может быть отрочетлено не только относительно одного акта, ну то есть, я могу осуществить его переоценку, относительно целых фрагментов жизни, ввиду рисованности. Uh, сознание он может положить на, uh, на развертывание. И он дальше говорит, что в принципе мы можем дальше видеть uh, uh, uh, ну, движение этого хода, этого хода на вслужение. Так что есть некий, uh, uh, uh, uh, сейчас да, Лимис как бы так -то у него есть, да? на который на который говорят пересмотр. По сути, на, на, на це. вообще говоря, ну, вот как бы идея, но он делает поразительный ход, да. И почему я это говорю как раз А он говорит, ну, никогда как, действительно надбежание форм, движение форм ни э, вот этого раскол, раскола, разъезжающегося да, по горизонтной связи, ни каратарин идет в эту сторону. Она никогда не движима а, вот этим идеалом полного пересмотра и мотива ответства. И, и, ну и здесь, как вы догадываетесь, появляется фигура Эбахе. И только Эбахе, и только зеленолог а, в субстороло, вот вот, вот, вот, Ну, и здесь правда есть еще одна важная оговорка, что слово гусель, когда старой рицис, морали, ну, вот с этой моралистической трактовкой. Это то, что у это гемнокс, в этом, смысле она связана с фолей. То есть вся старая вот эта, а, традиция, она связана с разумом, связана с полей. То есть вот она разыгрывается ровно там же, где разыгрываются карты, карты, карты гели. А, и в этом смысле абсолютно классическая интерпретация а, совесть. Во-первых, -во она оказывается феноменом все-таки имеющим, ну, скажем, в, ну, в жизни сознания ограниченное, ограниченное пространство, а да? Которая, хоть и тягатеет, чтобы выйти за свои пределы, а, никогда этого не делает и в сущности своей организации. А, она вот в эту сторону, а, попросту говоря, угрызение совести, а, даже развернутые на крупную финальную жизнь никогда не трансформируется в эпохе. А для эпохе можно специальное усилие усилия феноменолога а, Оно, во-первых, другое, а во-вторых, часть его работы заключается в том, чтобы различить а, феноменологическую эксплуатацию и, ра и работу в совести. Спасибо. Ну, вот Спасибо. я, собственно, все я хотел сказать. Михаил Алексеевич? И давай запомним, тут у нас дистанционные руки поднимались, да, чтобы они не потеряли... Да. Вот участники, по-моему, раз, и Давай. Ага, вижу, нет, нет, нет. Ну, давайте, вопрос онлайн тогда. Есть он ещё актуален? Дмитрий. Дмитрий. Сейчас, да. Значит, я вообще собирался только послушать послушника, но после реплики Виктора Игоревича решил всё-таки сказать. Я, собственно, написал об этом в чате. Дело в том, что я не совсем всем свитерным и горячим согласен, что совесть – это негативное чувство. То, что я услышал, я бы сказал, если бы меня попросили охарактеризовать чувство, я бы так-то охарактеризовал стыд. Вот стыд – негативное чувство. Мне стыдно, что я не так закрутил байк. Вот. Особенно если из-за этого упал самолет или сошел с Вот это стыдно. У совести… Укоры совести, да, они существуют, но совесть так же точно, мне кажется, она в той же степени позитивна, как негативна. негативно. Там баланс сил сохраняется. Например, там стыдно бить или убивать другого человека, но также, также стыдно не помочь того, кого побили или убили не совсем. То есть, то, что называется, оставить в беспомощном состоянии, то есть, она приз... может также точно призывать к действию. Это во-первых. А во-вторых, мне кажется, что да. Вот насчёт э, совесть, насчёт отказа от себя и делегирования совести кому-то, то мне кажется, что это вот самый надёжный способ вообще совесть, э, вообще совесть исключить. Э, потому что, ну вот есть такая йогическая практика, когда боль собирается в одну точку, особенно это хорошо, когда зуб, как у меня, болит а потом там выводится за пределы себя. Вот люди, которые достигли в этом каких-то высот, говорят, что это работает. Вот совесть у многих людей без всяких юридических практик, по-моему, это получается, когда совесть становится коллективной или чьей-то. И тут уже неважно на самом деле вот это э, Адольф Гитлер или даже человек, в общем, э, совесть имеющий, потому что интерпретация чужой совести ну, – дело очень-очень тёмное. Вот мне кажется, мне кажется, что тут вот как раз вот у Антония Сурожского есть куча всяких разных, но он не один раз говорит о том, что мы так хорошо вошли в зону комфорта и так хорошо защищаемся от мира, что с нами ничего не происходит. В том числе совесть голоса молчит надежно, голос совести молчит надежно. Вот, вот мне кажется, что вот как раз то, что он говорил об уязвимости, о том, что нужно открыть себя уязвимости и стать уязвимым, это в том числе стать внутренним уязвимым, внутренним вот этим голосом, но при этом отдавать себе отчет о том, что он может быть изначально и, в общем-то, не совсем, не совсем своим голосом. Например, голосом кота. Вот. Ну, то есть, тут, тут практически вот такая штука, как вот развлечение духов, только не в богословском, а в житейском смысле Это должно. Ну, как-то так. Вот. У меня все. Спасибо. Да, микрофон, да, я нет, так слышал, так слышал. Коллеги, у меня, скорее, ну, гребный, может вопрос, связанный с ну, возможностью, ну, о которой говорила Анна Владимировна, растворить, так сказать, ну, в связи с вопросом о совести, да, растворить, так сказать, истину конверсии и э, в перформативе, да, Вот мне кажется, что как раз Хайдегер как исходный пункт этой операции это довольно сомнительная фигура. Почему? Потому что... Это я так думаю, это мое сомнение, да, я, я конечно, в не Я имею в виду, если из бытия и времени, не из биографии великого героя. Так вот, почему? Потому что ведь связывает совесть с аутентичностью. Аутентичность же – это некоторая истина, но только истина, конечно, уже сказать, сильно, сильно трансформированная, да, но все-таки это истина. И это значит, что совесть – это то, что должно так сказать, решать вопрос об истине самости. Ее нельзя тогда рас, ра, растворить в конверсии там, или в перформативе каком-то, потому что совесть тогда раскрывает то, чем где всегда уже был. Может быть, даже и до революции. Вот. И поэтому вот это вопрос, как бы такой, как вот в этом смысле не, не, не кажется ли вам, коллеги, что сама фигура аутентичности в таком случае, сама фигура Хайдгера, это то, что должно быть, напротив, перечеркнута перформативностью и, так сказать, конверсией. Ну, вот это мое сомнение. Я вот это вопрос. А в каком смысле? В каком смысле? Ну, да, да, да. Нет, я имею в виду, что проблема была в чем, да, что, ну, как, как сказал Иоанна Владимировна, все дело в том, что когда мы говорим о совести, да, вопрос ведь не в истине. Ну, то есть истина, то есть она может совершить эпоха в отношении истины, скажем так. Если Буссель хотел совершить эпоха, ну, если бы совершил эпоха в отношении бытия и небытия, то здесь у нас более радикальное еще пока в отношении истины, И не истину. У нас остается только игра, собственно, конверсии, да, ну и там, вот форматип, соответственно. Ну, или нет, там, возникает некая новая саму, да, ну и так далее. А здесь, ну вот, вот, вот почему, что, собственно, препятствует, ну, как мне кажется, связанное, это там применить слайдгера, но так это идея, что это у этого пучность. Не должна ли тогда, собственно, на конверсии подчеркивать саму. Нет, я, я не тому, что это плохо, да, но, наоборот, хорошо, да, но физичность вот – это такой пример, от которого нужно из, в таком случае избавиться. избавиться от антологизации совести или привязки тогда локов обычно. Но тогда от привязки ее же, да, к сигуре, она мотнает. Ну, там, ну, спасибо. Ну, конечно, мы хотим избавиться от аутентичности, но, так сказать, как бы тут, так сказать, как бы я бы сказала так, что, во-первых, та истина, о которой мы говорим в случае перформативности, это истина эпистемическая. А понятно, что истина... Аутенти... Да, так сказать, истина... Алло, микрофон? Все слышно? Угу. Что та истина, о которой мы говорили в случае перформативности, это было в контексте эпистемической истины. То есть, когда мы говорим об аутентичности как об истинности своего рода, этот разговор вообще будет неприменим, так сказать, как бы, потому что это было, речь шла о таком гораздо более у, узком срезе истины, чем тот, который имелся у Хайдеггера. Но, конечно, все мое движение заключалось в том, чтобы а, посмотреть, что Хайдеггер делает, избавившись от а, а, аутентичного и неаутентичного, так сказать, как бы. И а, а, весь Левинасовский, рекюровский ход, он тоже был, так сказать, как бы, насколько я понимаю, мотивирован, прошу прощения, именно этим же движением. Так что тут я не вижу... Большого, большого противоречия. Как раз Левинас говорит, что это нагота, которая, да, которая не является модусом истины, вполне понимает, сказать, что та истина, о которой говорит Хайдеггер, это истина, эм, истина аутентичности. Именно, так сказать, как бы, это попытка посмотреть, в чем заключалось так сказать, как бы, рациональное зерно Хайдеггеровской дискрипции, отказавшись от а, всей проблематики аутентичного и неаутентичного, которая, кстати говоря, так сказать, как бы, в общем, сама по себе не является такой уж безобидной, я бы сказала. В этом смысле есть очень хорошая работа Клодер Мано, где он как раз, так сказать, как бы такая толстенный том, но, к сожалению, он только по-французски, который называется Быть самим собой в которой он рассматривает всю историю этого понятия, так сказать, от древних греков Аристотеля там, в средние века, там, так сказать, как бы и так далее, и так далее, так сказать. Как бы. там, там, в общем, так сказать, эта проблема аутентичности и истинности, она... Это такая большая заноза, так сказать, как бы, от которой я лично хотела бы избавиться. Я не скажу, что Хайдеггер был неправ, так сказать, как бы, но... Ну хотел бы говорить в каких-то других терминах. И, в общем, и я это совершенно, так сказать, как бы совершенно ясно как бы говорю: что хотелось бы сохранить тот аспект, который связывает совесть со свидетельством вынесет за, за, так сказать, как бы, что, условно говоря, так сказать, позиция Эрикера, которая, кажется, мне здравой, заключается в том, что, и, так сказать, Эрикер в сущности делает то же самое, что Левинас, только он говорит, что у Левинаса этого нет, на самом деле, так сказать, мне кажется, что есть, заключается в том, что Хайдеггер справедливо связал Этину со свидетельством определенного сорта. Вот. Вопрос о том, что свидетельство не описывается, не может быть описано, как мы знаем, от Дереда, в терминах эпистемической истины. Но как бы то есть мы идею Бицойгу мы сохраняем, да, так сказать, как бы, а идею э, аутентичности отбрасываем. Вот, вот такое у меня движение. Спасибо. Мне кажется, реплика Натальи Андреевны, она тоже. Да, она тоже, так сказать, к этому примыкает. Да. Да. Как бы она к этому примыкает. Так сказать, как бы это такая, так сказать, как бы, длинная реплика. Я вот просто а, не знаю, а... может быть, мы смож... Наталья Андреевна, может быть, вы ее как-то озвучите, или мы её можем на экран вывести попробовать. Я думаю, что её имеет смысл вывести на экран. Ладно, сейчас. Нам, как нам это сделать? Ну, она, да, достаточно длинная получилась, поэтому я решила не занимать время написать ее. А вы не могли бы э, Наталья Андреевна, сбросить ее мне в дату? Чтобы она сохранилась? Угу. <связь> <связь> Это не то, а вот замечение да, Я просто скопировала ее в файл, чтобы, потому что подумала, что действительно будет очень жалко ее потерять. Да, да, да, да, да, да, да. Значит, я должна сказать, что я, конечно, смотрела этот курс. И с интерпретацией, так сказать, как бы, когда он говорит, что совесть это пронес, как бы это так сказать, как бы это приходило так сказать, мне в голову. Хотя так, так сказать, как бы в вашем анализе есть так сказать, элементы, которые для меня звучат достаточно новыми который я как-то когда сама читала, так сказать, как бы, так сказать как бы, что это, так сказать, как бы, я пропустила. Но интересно, что Левинас сказать, как бы, подробнейшим образом анализирует ту же самую цитату из апостола Павла. Так сказать, как бы, но отсылает, так сказать, естественно, не к апостолу Павлу, а к Еремию, которого Павел, Павел цитирует. Да, как сказать, и у Левинаса есть интерпретация тоже про сердце каменное и сердце плотяное. Вообще, мне кажется, что э, в плане интерпретации совести, э, если творчески подойти, то курс э, 20-21 года, конечно, может дать больше, чем бытие и время, но... Э, то что там сказано про совесть это все-таки это все таки мы проецируем что так, так сказать, как бы, вот он дает некоторую общую конструкцию так сказать как бы и так как бы должно быть так сказать, как бы это все же мы идем по так сказать, по линии если угодно так сказать, если уж мы на павла сошли по линии скорее духа чем буквы хайдеггеровского текста я так сказать остановилась на так сказать, как бы на букве, так вот и Этот аспект, связанный с, с тем, что совесть – это закон, который написан на плате, это вот и есть тот момент, который Левинас отождествляет с этим самым свидетельством «вот я». И это ровно тот момент, который он черному по белому этим пишет, в иначе, чем быть по ту сторону сущности. Это момент трансформации гетерономии в автономию. Это тот момент, который не позволяет говорить о, о том, что так сказать, совесть у нас возникает под воздействием другого или под воздействием Бога. Это тот момент, который говорит, что это, так сказать, да, когда он говорит, это приказ, который я получаю от самого себя. Да, сказать, заповедь которую я получаю от самого себя сказать, закон который я даю себе своим собственным голосом вот. и у этого феномена есть же очень страшный двойник который написан в укаавке в исправительной колонии сказать, как бы да это тоже сам тоже закон который написан на плоти осужденного но это закон который сказать, как бы который описан как чистая как чистой гетерономия, как чистое воздействие для и это мне кажется так сказать, как бы что хайдегер остается так сказать, как бы внутри вот такой так сказать, как бы интерпретации вот этого момента в то время как, В Хайдеге, Бытии и времени, так сказать, как бы он хочет выйти к чистой автономии, потому что для него гетерономия будет вот это, вот так сказать, как бы, эта адская машина, которая будет записывать на теле осужденного знаки, которые он должен интерпретировать, так сказать, как бы из заповедь этого, так сказать, как бы, в конечном счете, почитай своего начальника, как мы помним. Да? В то время как Левинас, как поскольку для него есть одновременный Бог и другой, так сказать, Бог меня защищает от другого, а другой от Бога, условно говоря. И поэтому у него происходит. Вот то, что Мальдинен называл переходом к сверхстрастности или сверхвозможности, что в некотором смысле я в своей плоти чувствую то, что происходит, так сказать, как бы с, с другим. Но я даю свидетельство об этом собственном голосе, то есть происходит некоторая, так сказать, как бы некоторая аппропри..., как бы творческая апроприация, творческое усвоение этого. Ну, вообще, в целом, так сказать, как бы это вот, э, пожалуй, самая интересная реплика за сегодняшний день, которую мне бы хотелось бы, хотелось бы обдумать, как следует. Вот. Конечно, у Хайдегера есть трансформирующий характер совести, но этот трансформирующий характер совести в пути и времени он оказывается сведен к одной только воле, это ужасно, мне кажется. И вы, большой. Наталья Андреевна, вы еще что-то хотели добавить, может быть, к своей реплике? Нет, ну, реплика достаточно развернута, и спасибо Ане Владимировне, она очень подробно это прокомментировала, я только, пожалуй, вот как реплику это оставила, и спасибо за комментарий, и в свою очередь, Анна Владимировна, я была бы рада, если бы вы тоже текстом своего доклада со мной обменялись. Потому... Да-да-да-да-да-да, текстом своего доклада, и, в общем, возможно, мимо вашего внимания прошла статья, где я пишу вот про свидетельство о славе бесконечного у то я тоже пришлю вам. Да. да, да, спасибо. Спасибо. спасибо. У -у -у -у -у. Спасибо, коллеги. У нас еще вопрос. Да? Денис, пожалуйста. Коллеги, добрый день. Спасибо вам большое за захватывающие доклады. Я бы хотел поделиться опасением, которое, наверное, адресовано в первую очередь Георгию Игоревичу, потому что у меня это опасение было сильнее всего во время его доклада, хотя, наверное, в целом оно сохранялось на протяжении всей дискуссии. Опасение следующего толка – не происходит ли у нас излишнего, излишней субстантивации совести. Да, возможно, понятно, что язык с нами играет такую злую шутку сейчас, но, по крайней мере, вот в докладе Георгия Игоревича, наверное, особенно, и в целом вот такое опасение, что мы совесть излишне субстантивируем, значит, у меня сохранялось. Это почему такое опасение возникло? потому что шла речь ну во-первых просто да там из оборотов в языке что совесть что-то говорит что совесть на чем-то настаивает что-то принуждает является актором или не является актором да? при этом то что совесть если она субстантивирована да, то ее э, то она как такое то уже да, понятие более менее закончено, есть соблазн на него вешать какие-то характеристики из за зрята, подлинная совесть или неплаганная совесть И в этом смысле же, если вот такого рода субстантивация, опять же, я не совсем пока понимаю, просто в языке она сейчас происходит, да, потому что мы ограничены его средствами, или она какого-то концептуального характера, но если, допустим, эта субстантивация совести происходит, то она ведет, помимо всего прочего, к тому, что есть соблазн начать рассматривать совесть не в той плоскости, в которой мы с ней непосредственно сталкиваемся. Что я имею в виду? Что... Э Можно рассматривать совесть, например, как какое-то переживание, да, здесь, сейчас, как какое-то ощущение, как какое-то чувство, то, как оно нам дается. Или, предположим, можно строить более сложные конструкции уже, в, в, выходя за границы какого-то переживаемого, и тогда уже говорить о совести, там, предположим, как о какой-нибудь фундаментальной открытости иному, да, как о лакуне в собственной самости, Или там, допустим, как структура символических учреждений. Мой вопрос и мое опасение в этом что если мы такой ход совершаем, насколько мы все еще продолжаем исследовать совесть, и насколько корректно такое, такую субстантивацию с выводом в другую плоскость совершать, не лучше ли оставить открытость другому открытостью, а структуру символических учреждений, собственно, структуру символических учреждений, а про совесть чисто с терминологической и методологической точки зрения говорить в перспективе вот конкретных переживаний не как о чём-то, а как и когда-то? Да, Денис, спасибо большое. Я постараюсь ответить. Я исходил, ну, скорее, из этого поэтического образа, который я уже несколько раз цитировал, пространство ритмических усилий и притязаний. Или конкурирующих требований, конкурирующих долженствований, да, таких а, всплывающих, а, знаете, рекламное окошко, да, а, да, или а вы записались и так далее. Вот а, такого рода самопроизвольно всплывающие требования да, были в центре а, моего внимания, но я должен сказать, что здесь... А, как бы да, или предположительно подлинная, находится явно в слабом положении, в то время как э, толкающиеся локтями и да, друг на друга всплывающие, открывающиеся окошки э, требований, скорее э, навязывающих себя, находятся в большинстве. Вот э, в этом смысле э, я согласен с тем, что э, не стоит делать из нее э, некоторую часть души, э, некоторую устойчивую, стабильную э, часть души. Скорее, я бы говорил о разных требованиях, которые себя под этой маской предъявляют. Или под этим ракурсом, под этим соусом в таком ключе. Подают себя. Или притязают быть совестью. То есть э, множество претендентов. Вот скорее вот э, та картина которой я тяго но другие выступающие наверное тоже хотят что-то сказать в общем-то по моему да мы уже затрагивали немножко эту тему когда говорили о работе совести и о совести как факторе все-таки Мне кажется что наши доклады в общем были направлены как раз на то чтобы деньги гипостазировать эту совесть в смысле, да, решить ее статуса некоторые автономные автономной инстанции. Коллеги, у нас еще есть вопросы и, и онлайн. Люди животелевцы, животелевцы, да, и все это слушавшие. Неужели у вас не было стойко стайдон... желания сказать? Некоторые не могу молчать. Возмущение. Здравствуй, и и совесть да, не творит. Да, это как да. Я бы хотела сказать, что как бы интересно мне так сказать, замечание, что неожиданно для такой нашей мини-конференции получилось даже не круглый стол, в собственном смысле слова, количество новозаветных отсылок. И лука, и Павел во всех возможных видах и павел который отсылает керемии в общем все-таки без без Библии нам, так сказать, нам нам трудно как же быть секулярным человеком? секулярный человек не обязан не обязан подписываться под под всем, что в Библии написано. Как говорит Левенос, как это у меня с раздражением, почему Хайдеггер может опираться на стихи Гюллерлин, а я на стихи Библии опираться не могу. <laughs> То есть, если смотреть на, так сказать, как бы смотреть на вечную книгу как, не, не как на источник вечных истин, а как нечто, что свидетельствует о человеческом опыте в его универсальности, Uh, то вот, вот мне кажется, мы так скорее опираемся так сказать, как бы на Библию, чем как на чем как на uh, авторитет. сборник предельных феноменологических дескрипций. Да, как сборник предельных феноменологических дескрипций. Да. Анна Игоревна, вы включились. Есть реплика? прощение да, у меня тут проблемы некоторые были со связью. Вот, я написала свой вопрос письменно, но он у меня сейчас тоже пропал, поэтому я, я так и так я остаюсь в неведении, ответили вы мне или нет, ну и не считаю... Моя совесть ничего не говорит о том, что на эти вопросы отвечать необходимо, просто... И мне важно для себя... Так мы ответили, Анна Игоревна. Ответили, да. Ну, просто да, я да, в это да. время была в ней, поэтому... Время другого, да, не совпало с премиумом. Да, да. Поэтому здесь мне, собственно говоря... Да, ну, тогда я повторю в двух словах. Хорошо, да, потому что это действительно интересно, потому что мне интересно, как это работает в разных традициях. Да, вот, значит, про, про работу совести этот вопрос всех заинтересовал. И я хочу сказать, что если мы действительно обратимся к теории. Теории Левинаса марьона Критьяна: о том, что Зоффин анализируется в ответе. Если мы скажем, что вот этот некоторый перевод, так сказать, или исполнение так сказать, да, если мы, мы пользовались метафорой, я пользовалась метафорой джаз, совместной джазовой импровизации, да, там как Mm. Нет, про джаз импровизацию да да, понятно, да, да, да, да, да, да. Это простой. и есть аспект, да, да, да, играть четыре руки, да, так сказать, как бы. играть четыре руки. А, значит, что работа совести это когда мы вот эту так сказать, как бы неявную, неявную заданную нам тему как бы исполняем музыкально, так сказать, когда мы даем ей голос, так сказать, мы даем ей нашу плоть, так сказать, для того, чтобы зазвучать. Это и есть, собственно говоря, работа работа совести, то есть седиментация, так сказать, как бы как работа, Понятно, да, спасибо, потому что у нас-то гораздо более диктативно все. То есть работа... Да, она, да, да. Она да. именно такая... Да, вот. С, и вопрос с Герингом, который вытекает на самом деле. Здесь-то как раз, да, Адольф Гитлер, безусловно, нужен голосами совести для Геринга, но работа-то будет деструктивна и направленная на... Да, на работа де... будет совершенно верно, деструктивная. Ну, вот у нас, как бы, но... <свят> э, сказать, как бы тут различие структурное, так сказать, что в случае, когда мы Геринга, когда мы Гитлера назначаем голосом своей совести, то мы имеем дело с чистой автономией, которая в гетерономию не переходит. Согласна, да. да вот. согласна. И поэтому это, как, гов... так сказать, как, бы, как говорит Банхофер, является э, э, как тут это, с массикулярной параллелью и тем самым разительнейшим противоречит христианской эстине. Это страница 285, там подробно он разделен. Ну, понятно, понятно, понятно. Но это вот у Франка практически как у Банхофера. Но они вообще очень близки, этим надо просто заниматься. Спасибо, очень. мне было очень интересно, потому что это важная сейчас вещь, важная тема. Вот. Вот. Ну и последний у нас вопрос, я вижу в чате да. еще один вопрос маленький. Да. Вот. Возможно, является ли автономия необходимой, желательной, фантазийной, полезной идеей и так далее? В общем, мне кажется, что автономия является некоторым идеалом к которому мы можем стремиться, но которому мы никогда не досягаем. Как бы это чисто эмпирически. Во-вторых, во насколько так сказать, этот идеал полезен, это тоже очень большой вопрос. Существует ли так сказать, как бы тот факт, что эмпирически мы никогда не сталкиваемся с чистой автономией, а показывает, что возможно, что чистая автономия, в которой нет никакой гетерономии, может быть, не, так сказать, как бы не является истинной идеей. В качестве неистинной идеи я не думаю, что она так уж полезна. В то же время сказать, что так сказать, само это противостояние автономии и гетерономии оно уже, так сказать, как бы оно не очевидно, так сказать. Как бы. Когда мы начинаем смотреть, что Кант понимал под автономией и под гетерономией, то так сказать, как бы там, так сказать, как бы открывается такое количество моментов, так сказать, как бы, что э, возникает большой вопрос, есть ли у Канта чистая, есть ли у Канта чистая автономия. Э, в общем, вот есть э, работа Габриэла Бастеров, в которой она аргументирует, что у Канта чистой автономии, собственно говоря, такой автономии, какой он хотел, когда он пишет об этике, нет. У него у самого. Так сказать, как бы. Точно так же, когда Хайдегер говорит, что структура времени – это чисто автоаффекция в канты проблем метафизики приходят другие люди и смотрят то, что он пишет, и говорят, что чистая это она чистая, только она совсем не чистая. Мне кажется, что идея автономии полезна, а идея чистой автономии не очень полезна. Но, может быть, вот другие точно так же, как и чистой гетерономии, так сказать, чистой авто и автогетероафекций, что этого, во-первых, не бывает, а во-вторых, во-вторых, не нужно. И было бы чем-то совершенно. Ужасно, попросту говоря. Но, может быть, другие докладчики что-то имеют к этому сказать. И докладчики открестились. Лет от ответа. Спасибо большое. У меня в этом смысле какое-то такое есть внутреннее совпадение, мне кажется. Спасибо. Ну что ж, мы, наверное, тогда завершаем наш прекрасный, мне кажется прекрасно видный круглый стол, семинар, конференцию. Остается поблагодарить да. присутствовавших за такое длительное усилие, терпение, внимание. Вот. И присутствовавших онлайн за активное участие в работе. Да, было очень интересно, очень плавно. Да. Прямо очень много разных точек зрения было, мне кажется, захватывающих. Все, спасибо, коллеги. Мы тогда отключаем наш онлайн. Спасибо большое. доброго. Да, нас не видно. Мы Машу. Вот. Спасибо всего доброго. Даня. Даня. Женя, спасибо, тебя... Женя а? Вы пока можете на 3 минуты не, не выключать для нашего для нашего. Виктор Ильич, может быть, мы с вами... Потом... Запись остановим. Да, да, потому что она записывается, во-первых, а во-вторых, ну, может быть, мы просто включим сом, да, не, не на таком большом экране потом. Хорошо. Хорошо? Ладно, давайте тогда командуйте, когда. Хорошо, давайте мы сейчас просто... В этой аудитории зависит. А, и в центре уж потом с вами созвонимся. Хорошо? Хорошо, договорились. Так, коллеги, и со мной тогда созвониться не С со вами, Конечно, Анна Игоревна, да. Либо, если будет та же ссылка, то я по ней зайду. Если другая, просто пусть кто-то пришел. Хорошо. Да. Спасибо. Всего Всего-всего. Спасибо. Счастливо.